М-да. Это мешало и приводило выступление во время автомобильных поцелуев, не выпускать руль, и становилось жарко в предвкушении счастья. Почестер террас. Не засекли машину? Шпик сосед на мансарде. Быстрее, быстрее. И прямо на ковер в гостиной. Меня трясло от страсти и ужаса, что весь этот пир чувств фиксируется вражеской службой. Сейчас войдут. в плащах с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой и в широкополых шляпах с выступающими, словно утесы, волевыми подбородками. Я вскакиваю, как ошпаренный. Моя любимая в растерянности. Испортят песню грязные козлы. Я не боялся компромата, я боялся ощущения греха перед родиной. О эти стоны любви!» Как мешают они, как отвлекают и заставляют думать о длинных ушах в стенах. Боже, как трудно, как невозможно любить в жуткой темноте и в бесшумных поцелуях. Ведь тридцать лет почти что жизнь. Залейся смехом мне в ответ. Как будто мы еще кружим на перекрестках в графстве Кент. Я потом целый сборник наскреб. своей прекрасной даме. это сумасшедшая ретро заняла в моей голове доли секунды, но, к счастью, незваные собеседники начали вываливать на меня совсем иную компру, неприятную, но не слишком волнительную. Но все равно провал. Выливали дерьмо на голову и повторяли, словно занюханные попугая, что карьера закончена и пути назад нет. А я тихо радовался, что пронесло. Боже, как повезло! Внезапно дошло, что меня вербовали. Мол, попался брат, сгорел. За это в Москве по головке не погладят. Но есть выход, все же это крыто. Будем тайно сотрудничать на благо английской короны. Хорошо подзаработаешь. При всей любви к Англии мысли о тайном служении короне никогда не приходили мне в голову. К тому же вздорный характер мешал сожительству даже с родной женой, а уж с разными там прохиндеями из иностранных спецслужб. Да идите вы все! Знаете куда? Амбиции вздыбились, как девятый вал, как посмели. Что за наглость! каких подонков подослали. Не смогли найти приличных джентльменов, пахнувших не жареной картошкой, хотя бы дешевой кельнской водой. Слава богу, дело не в моей прекрасной даме. Ведь сгореть на агенте — это плохо, но в порядке вещей. А вот сгореть на бабе — это позор плюс выговор по партийной линии. На случай вербовочных подходов нас учили никаких несанкционированных откровений. Все отрицать. Переходить в контрнаступление. Уходить, если надо бить по морде, даже пивной кружкой. А Батлер все не возвращался из своего укромного места. Что он там делал так томительно долго? Пил пиво? Провокация, — вскричал я возмущенно, — картинно. Но неуверенно отодвинул стол и двинулся к выходу. С тех пор я прочитал массу мемуаров наших разведчиков, и во всех они выглядят как герои, которым следует немедленно воздвигнуть памятники на родине. Чаще всего в аналогичных случаях они выплескивают в лицо вино или виски, иногда укладывают вербовщика одним ударом в нокаут, Порой вступают в неравную схватку с несколькими контрразведчиками и оказываются в тюремном карцере. Мне тоже хотелось бы оставить о себе память как о герое. Но боюсь кота. И признаю, что я слабо пискнул что-то невразумительное. Дрожащим руками отодвинул стол и бросился к двери, боясь, что меня оттащат от неё за фалды. Куда вы, сэр? Куда? Я оглядел злосчастный пап в последний раз. За мной никто не гнался со Смит энд Вессоном в руке. Вербовщики призывно, но растерянно зазывали меня руками, и в голове мелькнула мысль,